До сих пор величие завоевателя зависело от географической стороны дела. Оно измерялось размерами покоренной территории. Недаром теперь само это слово изменило свой смысл и перестало обозначать победителя военачальника. Величие перешло из одного стана в другой. Оно вот теперь в протесте и безысходной жертве, только и на сей раз вовсе не из вкуса к поражению. Победа по-прежнему желательна. Но есть лишь один вид победы. Победа навеки, и ее-то мне и суждено добиться. Здесь я во что-то упираюсь и за что-то цепляюсь. Революция всегда, начиная с первого из современных завоеваний, Прометея бывала направлена против богов. Она есть протест человека против своей судьбы. Протест бедноты бывал тут лишь предлогом. Я могу уловить дух протеста лишь в его историческом самоосуществлении, и именно здесь я к протесту присоединяюсь. Не думайте, однако, что я нахожу в этом особое удовольствие. Перед лицом противоречия сущностного я поддерживаю мое человеческое противоречие. Я располагаюсь с моей ясностью среди того, что ее отрицает. Я превозношу человека вопреки тому, что его подавляет, и тогда моя свобода, мой бунт и моя страсть соединяются в этой напряженности, прозорливости и бесчетном повторении себя. Да, человек... Для себя есть самоцель. Единственная цель. Если он хочет кем-нибудь стать, то в пасю сторонней жизни. перед это твердо знаю. Завоеватели иногда говорят о том, чтобы победить и превзойти. Под этим они всегда подразумевают превзойти себя. Вы прекрасно знаете, что это значит. Каждый человек в какие-то моменты своей жизни чувствует себя Бога равным. Во всяком случае, именно так принято говорить. Но это происходит от того, что однажды в каком-то озарении он ощутил поразительное величие человеческого духа. К завоевателям относятся только те из людей, кто чувствует достаточно сил, чтобы быть уверенным в своей способности жить постоянно на этих высотах и полностью осознавать свое величие. Вопрос этот сугубо арифметический. В большей или меньшей степени? Завоевателей могут особенно много. Однако не больше того, что может человек, когда он того хочет. Потому-то они не перестают быть людьми и тогда, когда попадают в раскаленное пекло революции. Там они встречают изуродованную человеческую породу, но там же находят и единственные ценности, которые ими любимы и вызывают их восхищение человека его безмолвие. В этом одновременно их нищета и их богатство. Для них существует только одна роскошь. Роскошь человеческих взаимоотношений. Разве можно не понять, что в этом уязвимом мире все, что человечно и только человечно, обретает чего лишь жгучий смысл? Напряженно застывшие лица, братство под угрозой, такая крепкая, такая целомудренная мужская дружба, вот они, подлинные богатства, подверженные гибели. Среди них дух лучше всего чувствует и свои возможности, и свои пределы, то есть свою действенность. Кое-кто заговорил бы о гении, однако гений это сказано слишком поспешно. Я предпочитаю говорить ум. Надо признать, что он бывает великолепен. Он освещает пустыню окрест себя и над ней господствует. Он знает о своей несвободе, ее не скрывает, он умрет вместе с телом, но знание об этом и есть свобода. Для нас не секрет, что все церкви против нас. Сердце, пребывающее в таком настрое, избегает вечно. а все церкви вероисповедные или политические претендуют на обладание вечным счастье и мужество воздаяние и справедливость все это для них второстепенные цели они выдвигают свои учения и этих учений надлежит придерживаться мне же нечего делать ни с идеями ни с вечностью до истин соразмерных со мною можно дотронуться рукой вот почему я не могу закладывать основы чего бы то ни было от завоевателя не остается ничего Даже его учение. В конце же, несмотря ни на что, нас ждет смерть. Мы это знаем. И мы знаем также, что с ней все кончается. Вот почему так отвратительное кладбище, разбросанное по всей Европе и ставшее для некоторых из нас неотвязным на ума. Украшают только то, что любит, а смерть нас отталкивает и утомляет. Ее тоже приходится завоевывать. Последний из рода Карара, пленник, впадуе, Опустошенный чумой и осажденный венецианцами, со стенаниями метался по залам своего пустынного дворца, призывая дьявола и прося у него смерть.